В четверг на Страстной неделе я случайно встретилась с графом на бульваре, и он остановился на минутку перемолвиться парой слов со мной. Я сказала ему, что никогда еще не видела, как русские празднуют ночь Светлого Воскресения, и поэтому непременно хочу отправиться в ограду собора посмотреть. Он сказал, что тоже будет у заутренни и непременно постарается отыскать меня. «Будьте, — говорит, — в соборном сквере, в правом углу, и ждите меня. Я обещала, и мы расстались. Русская Пасха в этом году пришлась на 4 апреля. Одни установились совсем весеннее, еще с вербной недели. С томительным нетерпением, в ожидании условленной встречи, переживала я эти трое суток первых апрельских чисел. И никогда еще обрядовый обиход нашего шабаша не казался мне так досадно скучен и длинен, как в этот раз. Но, слава Богу, наконец-то домучилась я кое-как до того момента, когда после шулес и дес дедушка зажег обычные благовония и рассмотрел свои ногти при свете гавдуле-лихт. И все домашние перездоровались между собой агиты вох. Встав из-за стола, я потихоньку предложила Айзику прогулку к собору, чтобы посмотреть на русскую Пасху. Айзик охотно согласился быть моим кавалером, и мы условлились, что после того, как наши улягутся спать, он будет ожидать меня в саду под окном моей комнаты. А я спрыгну к нему в окно, и мы отправимся через садовую калитку, чтобы никто не узнал о нашей ночной экскурсии. Так как иначе бабушка ни за что бы нас не отпустила, почитая грехом не то, что смотреть на его де элил, но и находиться даже без крайней надобности вблизи бейс гоим. Как мы условились, так всё и устроилось отличнейшим образом. Нас не заметил никто из домашних. Ночь была дивная, тёплая, в воздухе ни малейшего колебания. В глубоком тёмно-синем небе ни не облачка, и звёзды горели ярко. В садах зацветали яблони, черешни и сливы, и стояли осыпанные белыми цветами, точно снегом. Запах смолистого тополя смешался с тонким ароматом фиалок и молодой полыни. Соловьи уже прилетели в наши места и громко с разных концов, вблизи и вдали Оглашали чуткий воздух своими первыми весенними песнями. Все это дышало какой-то таинственной торжественностью И вместе с тем южной негой. И на душе у меня испытывалось чувство весенней эстомы, Доходившей порой до замирания сердца. И вот мы, наконец, у собора. По сторонам главного проезда пылают плошки, На площадке, окружающей самую церковь, стоят в ожидании начала службы массы, одетые по праздничному народу. Тут же расположились под стенами тесные ряды подносов и корыт с куличами, пасхами и крашеными яйцами. В сквере тоже очень людно, но крайние боковые дорожки его пустынны. Я нарочно прошлась по ним предварительно вместе с Айзиком, чтобы заранее про себя ознакомиться с местом ожидаемой встречи. И после этого мы с ним вернулись опять к толпе. Экипажи один за другим то и дело подъезжали к иллюминованным воротам сквера, выпуская нарядных в белом дам и мужчин в полной парадной форме. Ждать нам пришлось недолго. Ровно в полночь взвилась ракета И рассыпалась в тёмной вышине дождём огненной пыли. В толпе, стоявшей вокруг собора, точе же затеплилась у кого-то восковая свечка, за ней другая, третья, ещё и ещё, а затем не прошло и минуты, как вся площадка озарилась множеством маленьких мигающих огоньков. Над куличами и пасхами тоже зажглись целые вереницы восковых свечек. И на толпой, как бы вынырнув из-под тёмных дверей храма, вдруг поднялись и заколыхались длинные хоругви. Засиял большой крест в золотых лучах,